«Щелк, щелк, щелк». Вдавливая в магазин патроны, Илья представлял под своими пальцами вытаращенные и перепуганные глаза сапера и вспоминал искаженное страхом лицо начальника станции. «Ох, с каким бы удовольствием он всадил бы сейчас в эту мерзкую рожу весь магазин! Ведь если бы сапер тогда не струсил, если бы взорвал депошный туннель, пусть даже вместе с собой!» но сопер туннель не взорвал. Был скоротечный бой, нет бойня. На границе света и тьмы мелькали огромные забастые жабьи головы и плохо различимые склизкие и пупырчатые тела, переваливающиеся через край платформы. шлепали по бетону из щебенки ластообразные лапы мутантов. аэропортовские судорожно и в разнобой больше вслепую на звук полили из ружей и автоматов. кричали женщины визжали дети и гууру гуру гуру монотонный глухой звук разносился по станции. длинные языки тварей выстреливали из темноты сбивали мечущихся людей с ног обвивали их как липкие хлысты и выдергивали одного за другим. Жбы утаскивали орущих жертв подальше от костров и с жадным урчанием пожирали добычу в темноте. атакующие мутанты почти не обращали внимания на свист пуль и виг рикошетов густая черная кровь обильно забрызгивала стены и пол, но монстры продолжали охоту. жаба голововых трудно убить для этого нужно попасть точно в маленький мозг укрытый за широкой и крепкой черепной коробкой. к тому же жабы практически не чувствуют боли.рыв все таки прогремел в самом начале боя. только рванула не в депошном туннеле откуда лезли жаба голововые взорвалась дрезина со взрывчаткой оставленная на перегоне между аэропортом и орджоникидзе взрыв был мощным единственный туннель с двойным железнодорожным полотном связывавший аэропорт с метро обвалился взрывная волна вынесла на станцию горячий пыльный воздух Рухнувшие своды засыпали несколько человек, пытавшихся найти спасение в туннеле. Впрочем, оставшиеся на станции люди тоже были обречены. Пути к отступлению у них больше не было. Илья, Оленька и Сергейка успели подняться по эскалатору к гермоворотам. Наверное, в тот момент они рискнули бы даже выйти наружу без защитных костюмов, противогазов и респираторов. Да, пожалуй, рискнули бы, если бы из-за тяжелых створок Тоже не доносилась приглушенная гуру-гуру. На эскалаторе им удалось продержаться дольше других. Когда внизу, возле освещенного костром пространства, угадывалось движение блестящего тела какой-нибудь твари, Илья стрелял экономными в два-три патрона очередями, стараясь попасть в голову. Удавалось попадать именно туда или нет, понять было трудно, но темные фонтанчики жабьей крови брызгали часто. в какой то момент у ильи даже появилась надежда на спасение жа боголовые начали возвращаться в депошный туннель утаскивая с собой не дожренную добычу но видимо какой то твари добычи не хватило влажная голова усеянная уродливыми наростами возникла в свете угасающего костра под самым эскалатором а в калаше как на зло закончились патроны Д длинннный жабй язык мелькнул в воздухе влажный щелчок над плечом и в первый момент илья решил, что целью мутанта является он сам, однако язык твари обвился вокруг шеи сергейки высунувшегося из-за спины отца. Потом рывок сдавленный хриплый вскрик.ще илья отчетливо слышал, как хрустнули позвонки. Только что сынишка стоял рядом, а в следующий миг тварь уже выдернула его. тело мальчика безвольной куклой запрыгала вниз по эскалатору неестественно вывернутая светлая головка болтающаяся на сломанной шее как на веревке билась о ступеньки ольга оттолкнув илью бросилась за сыном сережа казалось от ее пронзительного крика обрушатся своды станции тварь оставила сергейку и перехватила на полпути хрупкую женскую фигурку Захлестну языком вокруг талии тоже сдерну с эскалатора падая оленька ударилась головой об острый край неприкрытой резиновым поручнем сразу обмяло затихла илья различил в полутьме как темное и раздутое попырчатое тело навалилось на лежавших рядом жену и сына проклятая тварь казалась продолжением и порождением мрака который хотел втянуть и растворить в себе оленьку и серку. послышались отвратительные чавкающие звуки мраз бесполезный автомат полетел вниз грохача по ржавым ступеням эскалатора жаба прервала трапезу огромная уродливая роддавчатая голова снова смотрела вверх на илью зоб ходил ходуном гууру гуру гуру, гуру утробно гукала жаба, будто смеялась над ним. Большие выпученные глаза, отражавшие багровые отблески затухавшего костра, словно спрашивали «Сам спустишься или как?». Илья спускался сам. Вынув из поясных ножен армейский штык-нож, он шел по ступенькам вниз. Три ступеньки, пять, семь. Язык твари выстрелил снова. Длинное, липкое, влажное и упругое обвило левое плечо и грудь. Дернуло. Раза три или четыре его сильно ударило об эскалатор, потом о бетон. Илье удалось не потерять сознание, не выронить нож и не запаниковать. Пол секунды, не больше, его волочило по грязному шершавому полу, как на аркане. Этого времени хватило, чтобы собраться. Илья взмахнул ножом за миг до смертоносного жабьего поцелуя. Отсеченный конец липкого языка упал на пол, извиваясь, словно жирный розовый червяк. оставшийся обрубок мгновенно втянулся в пасть тварей отвратительная морда мутанта была совсем рядом на расстоянии вытянутой руки огромные удивленные глаза смотрели на него гууру озадаченно изрекла жаба из широкой пасти сочилась черная кровь мерзкое отродье пятилось с изуродованных тел открывая то что осталось от серки и оленьки. «А-а-а-а!» Илья бросился вперед. Нанес удар. Нож вошел в правый глаз жабоголового. Глаз лопнул, потек, но Илья не выдернул клинка. Наоборот, навалившись на склизкого монстра, он впихнул кулак еще глубже в глазницу, в череп, надеясь, очень надеясь достать острием ножа мозг твари. Он достал. Тварь издохла. На станции осталось еще с полдесятка мертвых жаб, подстреленных аэропортовцами. Остальные, насытившиеся и довольные, отступали тем же путем, откуда пришли, волоча за собой добычу про запас. Илью это не устраивало. Жабы должны сдохнуть все. Или убить его. Схватив чей-то автомат с полным магазином, какой-то бедолага так и не успел сделать ни единого выстрела, Илья шагнул в депошный туннель вслед за тварями. в непроглядном мраке висела усиленное эхом гуру гуру гуру снова что то шлепало чавкала и урчала но на этот раз удаляясь от станции куда крикнул илья в чернильную тьму назад да да да тут же откликнулась эхо ад от от Гуконье стало громче быстрое шлепанье приближалось опять жаба голововые возвращались. Илья нажал на спусковой крючок калаша длинная длинная очередь выпущенная на угад в замкнутом пространстве туннеля заглушила все прочие звуки в уши словно кто-то вложил в вату, а потом потом грянул взрыв. яркая вспышка полыхну далеко впереди. В лицо ударила пропитанное гарью воздушная волна. Илью выпихнула из туннеля на станцию. Глухота стала полной, голова гудела, в ушах звенело. Видимо какая-то шальная пуля угодила в заряды сааппера. Илья не рассчитывал на такую удачу, он даже не думал об этом, но получилось как получилось. своды рухнули разом обвалился весь туннель, оказавшийся гораздо менее надежным, чем предполагал сапер. Во второй раз жабы из темноты так и не вышли. Надсадно кашлее и ничего абсолютно ничего, кроме неумолкающего колокола в голове не слыша лья поднялся на ноги. Его сильно шатало и мутило, мысли путались. Но еще нужно было сделать одну вещь, последнюю, самую. прислонив горячий пламя гаситель автомата к подбородку илья до боли зажмурил глаза ну все прощай оля прощай сергей или может быть здравствуйте в голове что то оборвалось палец нажал на курок сухой щелчок осечка не делай этого илюша тихо попросила жена оленька его словно ледяной водой окатила илья открыл глаза Темно, слишком темно. Не нужно этого делать. А голос ласковый такой, спокойный, чуточку печальный. И так легко пробивается сквозь гудение в голове и вату в ушах. Разве тебе не в кого больше стрелять? Не в кого? Разве не в кого? Тупо повторил он про себя, осмысливая Оленькины слова. И ведь что интересно, она говорила не там, где лежало ее тело. то что осталось от ее тела нет сейчас оленька была где то совсем рядом где вокруг кромешный мрак но казалось протяни руку и илья руку протянул пошарил вокруг никого только холодный шершавый бетон нависающий над ним платформы пап не надо пожалуйста закоючил невидимый сергейка не стреляй ладно в себя не надо себя не надо илья улыбнулся что ж в себя он не станет теперь нет зачем теперь то когда ясно что оленька и сергейка не умерли во всяком случае не умерли до конца щелк щелк патрон за патроном патрон за патроном илья отвлекся от воспоминаний болели пальцы на подушечке большого впихивающего семерки в магазин намечалась новая мозоль странно. У него ведь не было столько патронов. Илья невесело усмехнулся, поняв, в чем дело. Желая продлить успокаивающую медитацию, он просто вытаскивал уже вложенные патроны и снаряжал магазин заново. и даже не замечала этого, действуя на полном автомате. Интересно, сколько времени он провел за этим занятием. Судя по ноющим пальцам немало. уже позже илья узнал что кроме него со станцией спасся только один человек сапер как оказалось начальник аэропорта хорошо представлявший чем чревато нашествие жабаголовых выскочив из депошного туннеля и отдав команду к бою сам сразу же сскозанул в другой туннель на орджоникидзе Саппер уцелел лишь потому, что за его спиной на перегоне между аэропортом и Аржоникидзе, весьма кстати рванула дрезина со взрывчаткой, а ведь взрывчатка сама собой не взрывается. Прикрывая свой отход и спасая свою шкуру, Саппер попросту замуровал остальных наедине с жабами. Впрочем, он ненадолго пережил людей, которых оставил умирать. Соседи, у которых надеялся поселиться бывший начальник аэропорта, саппера не приняли. болеее того на орджоникидзе станцией буйной известной своими вольными нравами шумными притонами и скорым на расправу народом возмущенная общественность свершила самосуд саперу выдали старый противогаз с фильтром выработавшим свой ресурс и пистолет с единственным патроном затем выставили на поверхность хочешь сразу стреляйся сам хочешь отстреливайся от мутантов чтобы потом все равно подохнуть. Какой вариант выбрал сапер, так и осталось тайной. Но сталкеры Сорджоникидзе вскоре нашли окровавленные ошметки его защитного костюма, растерзанный противогаз со смятым фильтром пистолет и стрелянную гильзу. Люди в аэропорт больше не пришли. Никто попросту не верил, что можно выжить на самой окраинной станции, отрезанной от остального метро. А вот Илья жил. Его не понимали, его сторонились и чурались, его откровенно побаивались, и даже в его старое прозвище колдун вкладывали теперь новый смысл. Но илье было плевать. С ним были Оенька и Сергейка, а за них нужно было мстить. Месть стала смыслом его жизни. Месть помогала жить и поддерживала в трудные минуты. Разве тебе не в кого больше стрелять? спросила его в тот страшный день Ооленька. Было в кого, еще как было? Посчитаться с сапером илья уже не мог, но объектов для мести с избытком хватало и без него. На поверхности сколько угодно, те же жабаголовые, да и не только они. Жабы являлись лишь частью того зла, которое загнала людей под землю. которая заставило зачат и родить Сергейку в вечном мраке, которое лишила сына нормального детства и которая в итоге отняла у ильи семью. Иногда его просто распирало от желания вывернуть наизнанку весь этот паскудный мир. Поэтому он и выходил каждый день на поверхность, поэтому главной целью его вылазок было не собирательство, как у остальных сталкеров, а охота, отстрел и уничтожения. Это создавало хоть какую-то иллюзию полезности его существования. Раньше мутантов хозяйничающих наверху илья ненавидел и боялся как все. теперь страх ушел, теперь осталась одна только ненависть.е теперьь пусть они боятся его. Ну все дорогие мои, я пошел бросив прощальный взгляд на кресты илья отступил от края платформы. освещая путь масляным светильником он направился к эскалатору как только кресты и могилки растворились в мраке сергейка и оленька заговорили снова пап принеси что-нибудь не забудь ладно обязательно сергейка илья обошел грибные плантации в старых заплесневелых ящиках их было немного ему одному много не требовалось а оленька и сергейка вовсе обходились без пищи илюша возвращайся поскорее пожалуйста я так волнуюсь когда ты уходишь я ненадолго милая он улыбнулся надел противогаз и перчатки набросил на голову и затянул капюшон сталкерского плаща совсем совсем ненадолго голос из под тугой резины зазвучал глухо как чужой быстро обернуусь я только туда и обратно илья еще не знал Как сильно он ошибается?